Дневник. 25 июля. Четверг утро. Отпуск. Нужно попробовать, как живется на свободе. Поискать другие точки опоры. Понаблюдать за собой. Тем более, что от хирургии жизни все равно нет. Даже не хочу вспоминать. Пока директор, нужно расширить два узких места. Без меня им будет трудно. Первое, пристройка к поликлинике, там страшная теснота, везут детишек со всей Украины. Хотелось бы построить самим, нанять шабашников, чтобы быстро, хотя и с нарушением правил. Поэтому ищу деньги и подрядчиков. Второе, нужен еще один аппарат Элема. Это миллион валюты. Союзный министр обещает только в 1987 году. Слишком долго. После обхода сделали мне ЭКГ. Появились периоды полного блока. Теперь уже нет сомнений. Век придется доживать со стимулятором. Имею моральное право отказаться от директорства и хирургии. Герой, но обстоятельства сильнее. Геройство мое простое — дать в институте еще лишние сотни операций, то есть жизни. Не знаю, почему они мне нужны, ведь на четвертом этаже моего мышления известно, что все суета. Амосов, не притворяйся. Ты все про себя знаешь. Цена тебе невысока. Небось, тщеславие движет. Пойду в отпуск на 8 дней, а там посмотрим. Дневник, 12 августа, понедельник, утро. Две недели в отпуске и не садился за машинку. Напал строительный зуд, как три года назад, когда отказывался от хирургии. Из нашей второй веранды выделил и оборудовал душевую кабину. После обеда туда светит солнце и нагревает кабинку, как настоящую баню. Дело непростое. 9 дней работал, часов по семь 8 Сил у меня мало, поэтому стройка шла медленно. После напряжений частота пульса снижалась до сорока. Каждый удар сердца бьет в грудную клетку. Неприятно, однако выдержал. По пятницам ходил на работу. Веду разные консультации и разговоры по строительным делам. Ремонтники, что обманули, плохо ликвидируют долги. Что остается мне? Ругаться. И снова пульс 40 Домашние дела. Катя и Володя путешествовали по Карпатам на машине. Лида всю неделю не жила от страха. Вернулись с помятым боком, была аварийная ситуация. Еще раз предупредил. Продам машину, если переедут кого или сами пострадают. Впрочем, едва ли поможет. Дневник. 14 августа. Среда. День. На градуснике 28. После долгого ожидания наступило лето. Будто специально ждало к моему отпуску. И для поправки настроение. Читая журнал «Природа», номер шестой, совершенно убили. Дали ряд статей, о последствиях ядерной войны. Совсем новой информации не извлек. Уже были публикации. Но когда все вместе с новыми данными, это страшно. Вот краткое перечисление ужасов. Накоплено более 50 тысяч атомных зарядов. 13000 мегатонн до полумиллиона хиросим. То есть хватит на 50 миллиардов человек. За последние десятилетия появилось новое весьма серьезное обстоятельство – атомные электростанции, АЭС. К концу века предполагается, что их мощность составит четверть всей энергетики. Уже сейчас действует 400 АЭС и строятся новые. Они очень выгодны для будущего, не загрязняют среду углекислотой и отходами. Сберегают нефть для химии и многое другое. Одна беда, если на АЭС бросить бомбу, даже обычную, то радиация будет как от атомной бомбы в 3 мегатонны, причем останется надолго. От одного реактора в 1 мегаватт зона необитаемости 300 на 300 километров. В Европе их уже насчитывается более 200. Практически вся Западная Европа будет непригодной для жизни, когда взорвутся все АС. Есть разные сценарии войны. От избирательного удара по городам до тотального уничтожения всех значимых объектов. Очень приблизительно можно подсчитать, что при обмене полновесными бомбовыми ударами между США и СССР 90% населения Европы, Северной Америки, Японии окажутся в зонах смертельной радиации. Южное полушарие пострадает от радиации меньше только за счет выпадания радиоактивных осадков. Но взрыв и радиация это цветочки. Ягодки в атомной зиме, но я уже писал о ней. Тейлер, отец водородной бомбы, утверждает, что средняя температура может снизиться лишь на 5 градусов. Тоже достаточно, чтобы лишиться урожая. Для бедных стран это смерть от голода три четверти населения. Как ни считай, а погибнет от одного до трех миллиардов человек. Во имя чего? Разобраться в мотивах трудно. Каждый обвиняет противника, причем даже в одинаковых выражениях. Они, коммунисты, попирают права своих граждан и тем же угрожают всем остальным народам. Лучше смерть, чем потеря свободы. Мы, империалисты, ради сохранения прибыли и эксплуатации своих и чужих народов, которые мы защищаем по интернациональному долгу, хотят нас уничтожить, Лучше смерть и так далее. Потом начинается обоснование, кто начал. Мы. США бросили бомбу на Хиросиму, чтобы угрожать нам. Но мы сделаем свою. Они. Советы не распустили армию после войны. Держат нас под прицелом танков и сеют революцию в третьем мире. Для сдерживания нужна бомба. Те и другие кричат, нам угрожают. Началась атомная гонка. Одни придумывают новую бомбу, другие догоняют и компенсируют новыми изобретениями. Сравнивать трудно, особенно при секретности, тенденциозности оценок и заведомой лжи правительства, прессы и телевидения. В азарте гонки потеряли здравый смысл. Империалистам уже некого будет эксплуатировать, а коммунистам не с кем строить светлое будущее. Создается впечатление, что каждый не собирается начинать войну сам, но считает своего противника сумасшедшим, способным нажать кнопку. Проблема перешла в сферу психологии. Я написал было общую схему развития общества и роль в этом биологии и самоорганизации. Скучно получилось. Так или иначе, история шла, возникали и рушились империи и республики, перемещались народы, смешивались языки, формировались и исчезали нации. Однако во всем этом историческом калейдоскопе явственно прослеживается стрела времени. Вот ее черты. Развиваются науки, техника, экономика, накапливаются вещи, Информация и распространяется среди граждан. Прогрессирует демократизация государственных систем, хотя и с большими зигзагами. Возрастает гуманизация отношений между людьми внутри государств Однако периодически вспыхивают эпидемии насилия на классовой, религиозной или национальной почвах, и не уменьшается жестокость войн. Идет все большее подчинение жизни отдельных граждан обществу, растет экономическая зависимость, распространяется единая система воспитания, усиливается пропаганда, господствующая идеологии От этого развитые общества становятся устойчивее. Но противоречия между идеологиями пока не ослабляются, и это остается стимулом для международных конфликтов. Катастрофически растет разрушительность оружия и, в равной степени, страх, как главный тормоз агрессии. Возрастает также значение компьютеров в принятии решений, делая их более объективными, но одновременно увеличивается опасность случайной войны. Параллельно с ростом экономики и населения идет оскудение природы. Опасность экономической катастрофы выходит на первое место, но парализованные страхом войны мы этого еще не оцениваем. Дневник. 24 августа, суббота, утро. Вчерашняя пятница была бурная. Разбор жалобы и персонального дела. Жалоба. В прошлую неделю... В кабинет явились две дамы из Одессы, примерно лет 65 и 45. Мать и дочка. Больная мать. Бумагу принесли. Грубое обращение в поликлинике. Неквалифицированные врачи. Пишут, что 11 лет на инвалидности. Сердце совершенно больное. Два порока. Докомпенсация 2 2Б. А у вас ничего не нашли и написали: пороков в сердце нет, в лечении не нуждается, физическую работу выполнять может. Тетки противные на меня тоже изрядно кричали. Всё проверил, болезни нет. Ушли, пообещав написать. Теперь жалоба уже пришла, ее и разбирали. Пришлось сделать внушение врачу из поликлиники квалифицирована, но языката. Она, конечно, не признала вины. Жалобщицы ответили. «Порока в сердце нет, но если хотите, можем еще исследовать в стационаре», предполагая, что это еще не конец истории. В поликлинике работать трудно, приемы огромные. В весенние каникулы бывало свыше трехсот человек, На 6-7 врачей-кардиологов. Почти всем нужно ЭКГ, ФКГ, рентген. Вот почему необходимо срочно расширяться. Много больных приезжает с мнимыми диагнозами. Когда о детишках говорят «здоров», родителям радость. Совсем наоборот у взрослых. Некоторые годами ходят от врача к врачу, жалуются, не работают. Полностью детренируются, часто имеют инвалидность. А у нас, говорят, порока нет. Конечно, претензии, плохие врачи. Вообще-то жалоб на нас мало, 2-3 в год. Это при 30 тысячах посещений в поликлинике и 7 тысячах в стационаре. Второе дело было гораздо хуже. Алкоголизм и нарушение дисциплины. Есть у нас старший научный сотрудник, хирург Н. Ему уже за 50, и в клинике работает более 20 лет. Давно уже кандидат. Метил на докторскую, не потянул. Хорошо делает одну операцию, комиссуротомию. К этому очень много гонора, да еще и пьет. Если бы больные не дарили коньяки, А тут как удержишься? Они меня испоили. В прошлом году дело дважды доходило до увольнения. Поклялся исправиться, пожалели. Но вот на прошлой неделе заведующий отделением пришел с жалобой. Все вернулось, пьет, опаздывает, приходит в тяжелом похмелье, со всеми лается. Нет больше сил терпеть. Заберите, пожалуйста, или сделайте что другое. «Ты знаешь, что перевести некуда, можно только выгнать. Давай докладную записку на пятницу. Будем разбирать на коллективе». Вчера заведующий мялся и бумагу отдал только после напоминания. Я ее прочитал вслух на конференции. «Что будем делать? Вся история вам известна. Молчание. Думаю, что его нужно уволить». Есть закон об алкоголизме. Нельзя держать врача-пьяницу. Высказывайтесь. Нет, молчат. Знаю, почему молчите. Хотите быть хорошими. А между прочим, ни один заведующий отделением его не берет. На том разошлись. Уволить не решусь. После конференции был генеральный ремонтный обход. В общем, дело пошло. Реанимация и операционная красят во всю мочь. Другие послабее раскачиваются. Старшие сестры жалуются на врачей, дескать, отлынивают Получат в понедельник вливание. Хуже всех у Бендита. Даже за кисть не брались. Сам в отпуске. Убедился еще раз, что прохвосты-ремонтники ничего не делают. Переписчики. Думаю, что удастся навести порядок. Даже пропаганду придумали. Соревнования за лучший ремонт отделения. Доску с показателями вывесить. И каждую неделю отмечать, сколько что сделали. Помню, в юности на нашем заводе были такие доски с картинками. Какая смена летит на самолете, какая верхом, а кто на черепахе. Вот только бы больные не умирали. Жить бы можно. На работе и про сердце забудешь. Заседание продолжается. Дневник. 25 августа. Воскресенье. Утро. Продолжение. Наши хирурги-ординаторы просто герои. Работают много безотказно. Операции нередко кончаются в 8-9 вечера. А если еще подкровливает из дренажа, То сидят и всю ночь. Пытался завести строгий учет времени, чтобы компенсировать переработку отгулами, ничего не вышло. Тетрадка долго лежала у привратника, так почти пустой и осталось. Не мелочаться, ребята. Еще зимой прошел слух, что хирургам повысят заработную плату. Когда неизвестно. Скоро. Не очень я этому поверил. Но на позапрошлой неделе пришел приказ союзного министра разрешается хорошо работающим хирургам, анестезиологам, реаниматорам назначить добавки к зарплате до 40% в месяц. Согласовать с коллективом и только в пределах выделенного фонда зарплаты. Последняя оговорка «все может похерить». Вызвал бухгалтера, получил сведения. Финансирование зарплаты очень хитрое. Даются три суммы. Первое, сколько положено, чтобы оплатить утвержденные штаты, согласно законной зарплате каждого, очень бы хорошо. Но выделяет сумму на 10-15% меньше, считая, что не все израсходуем из-за незанятости штатов и болезни сотрудников. Так обычно и бывает. Но и это еще не все. По мере течения года, каждые три месяца сумма пересматривается еще раз и открывает финансирование еще меньше. Вот и попробуй сэкономить. Посмотрел наши деньги за полгода, резервов по открытой смете нет никаких. Но не додают по расчетам тысяч пятнадцать в месяц. Решил я пойти заведомо на перерасход открытого фонда зарплаты. Думаю, сэкономим на других статьях, государство не ограбим. Мероприятие провели демократически, выбрали 10 лучших хирургов, обсудили на конференции и в приказ. Ведь какой стыд! Работают по 5-10 лет, а получают от 120 до 150 рублей а средняя зарплата по стране – 190 рублей.